Часть вторая. Зеркальный вестибюль. За захлопнувшейся дверью. Вестибюль был просторным и роскошным, с гранитным полом, квадратиками. По обе стороны от входа красовались двухметровые арочные зеркала, обрамленные лепными карнизами. Зеркала отражались друг в друге, вестибюль, а вместе с ним и барышни, глядевшие в них, а вместе с ними и новый мир — И их новая жизнь превращалась в прекрасную бесконечность, где множились отражения, полные тайн, историй, образов, истории необыкновенных людей, живших в этом доходном доме, построенном как раз перед Германской войной. Приехав с братом и Дуней, прислугой и тетушек Огулиных, на извозчике с Павелецкого вокзала, сестры разглядывали вестибюль дома 8 в Большом Ржевском переулке, пока извозчик и Дуня заносили в дом вещи. Нельзя сказать, что барышни изумились или арабели. Дом как дом, большой, конечно, в Тамбове не было семиэтажных домов, но именно таким и должно быть их новое жилище. За дверью вестибюля осталась поразившая своими размерами обилием столь же огромных домов замощенная Москва 1920 года. Остались горожане, бежавшие по промерзлым, нечищенным от снега улицам, Кто в рваных ушанках и бушлатах, кто в ватниках, как тамбовская чернь, кто в приталенных пальто и тонких шнурованных ботинках и шляпках. Оставилось широкое садовое кольцо с заснеженными дубами. Магазины, в Москве отнюдь далеко не все заколоченные, с вывесками сулившими еду, керосин, спички и даже мыло. Осталась улица, которую Костя назвал «поварской», сказав, что именно тут жила Наташа Ростова, но дом ее он показать не смог. Все дома выглядели одинаково грязно-закопченными. Все это осталось за захлопнувшейся дверью впустившейся в стер в зеркальный вестибюль. В вестибюле царил мир иной. Пахло чем-то свежим и пыльным одновременно. Слева широкая лестница с мраморными, совсем чуть-чуть выщербленными ступеньками вела наверх. Из-под лестницы снизу, по правой стороне вестибюля, появился мужчина в ватнике, представившийся барышнем-смотрителем дома. Он распахнул дверь лифта с привычной для сестер учтивостью. Лифт был просторный, тоже с зеркалом и со скамьей, обитой красным бархатом. Раньше и ковры такого же цвета на лестнице были, и бронзовые пруты с бомбошками. Пруты-то вон остались, да и ковры износились, а новые разве теперь найдешь? Так и живем без ковров. Разруха! Вы, я слышал, тамбовские барышни будете? Из дворянок? Милости просим. кустя на каком этаже наша квартира? «На шестом». Сёстры притихли. Лифт остановился, и как только они вышли, вновь поехал вниз за смотрителем, вещами и дуней, оставленной для присмотра. Катя со скрипкой в руке, Милк с виолончелью, которую она не выпускала из рук всю ночь в поезде, где они сидели, как выражалась Маруся, на тарчике в переполненном вагоне, все три с радикюлями остановились на лестничной площадке. Какие потолки высокие, — смогла лишь вымолвить Катя. В Тамбове только в присутствиях такие были, в губернском собрании. Костя нажал на кнопку звонка. Минут через пять за дверью послышались шаги и женский голос. «Вы кому?» «У меня ордер на три комнаты», — ответил Костя. Послышались звуки открывавшихся замков. В дверь просунулась голова женщины средних лет с курчавыми темными волосами, характерными черными глазами и сероватым адутловатым лицом. «Вы кто?» — спросила она подозрительно и строго. «Мы Кушенские, Мария, Екатерина Людмила», — ответил за сестер Костя. «А почему звоните один раз?» — спросила женщина. «А сколько надо?» — смотря, к кому вы пришли. К Мораовым один звонок, к нам два. «Мы к себе пришли. У нас ордер на три комнаты в этой квартире», — повторил Костя. «Вы жить тут собрались? Вы Кушенские?» — все еще обороняя дверь, — спросила женщина. «Значит, у вас будет три звонка». «Бегать вам открывать дверь тут некому. Сразу договоримся к ушенским три звонка». «Впустите нас в квартиру, пожалуйста», — негромко своим особенным голосом произнесла Маруся. «Да ради бога, только ордера предъявите». Женщина отступила от двери, сестры и Костя вошли в квартиру. Костя показывал женщине бумаги. Катя и Милка озирались в большая прихожая с паркетными полами, свежими, незамызганными. «Точно в губернском собрании», — прошептала Милка, — Потолки с лепными карнизами, паркет елочками, справа от входа белая дверь в узорчатых филенках. Напротив вторая двустворчатая с матовыми стеклами, влево убегал коридор. Барышни очнулись от голоса брата. «А с виолончелью это младшая, Людмила или Милочка, а меня зовут Константин Степанович». «Дарья Сволмоновна», — представила женщина. Сестры последовали за женщиной по коридору, не столько длинному, сколько узкому. Показав на дверь по правую руку, тут Дина живет, Дарья Соломоновна остановилась перед следующей. «Ваша первая комната. Пойдемте покажу две остальные, а дальше сами смотрите, мне обед-таки надо готовить». Она свернула налево и повела сестер дальше, тыкая пальцами на двери по обе стороны коридора. «Туалет коммунальный. Это кухня. Тут темная комната без окна. Дальше трещинки живут. А вот две ваши комнаты». «И как-то вам сразу три комнаты дали. Это за какие заслуги? Мы вчетвером в одной живем, а вам троим сразу три. Вы где-нибудь слышали, чтобы на одного человека давали целую комнату? Я никогда не слышала. А говорят, все теперь равны». Одна комната, та первая на изломе коридора, была среднего размера с окном, выходившим на Большой Ржевский. Вторая в конце коридора маленькая выглядела сумрачно, окна смотрели на стену соседнего дома и на задний двор, куда солнце, судя по всему, заглядывало редко. Зато третья комната была роскошной, метров двадцать, балкон с лепниной и видом на малую Молчановку и на желтый двухэтажный особняк комнату заливало зимнее солнце. «Какая красивая!» — выдохнула Милка, все прижимая к груди виолончель. В красивой комнате поселили Марусь у Скати. В первой на изломе коридора Милку темноватую и сыроватую комнату решили придержать для Шурки, которая должна была приехать со дня на день. Костя положил глаз на темную комнату без окна, заявив, что Дуню пока поселим сюда. Дальше я разберусь. Как он собирался разобраться с комнатой, сестры не понимали, да и не задумывались. Они не задумывались даже о том, каким образом брат выбил ордера на жилье для них самих. Гораздо больше их занимало то, что, наконец, они увидят Костину жену. Брат опять всех поразил, и в разгар войны, гетманщины, прихода то белого корпуса, то большевиков, нашел себе на Украине жену Мария, которую муж звал Муся, дородная да кровь с молоком хохлушка непонятного сословия, въехала в Москву женой столичного инженера Константина Степановича Кушенского, уже имевшего имя в кругах химиков, заслуги перед властью и немалой связи. Как ценный кадр Костя получил две комнаты в коммунальной квартире на Покровке, где Муся тут же поставила себя хозяйкой. За словом, в карман она не лезла, могла и соседскую кастрюлю в окно выкинуть, если та окажется на двух конфорках, раз и навсегда закрепленными за нею. Появляясь изредка в квартире дома с зеркальным вестибюлем, Муся также твердо давала понять Дарье Соломоновне, что в случае чего за сестер мужа тоже будет кому заступиться. За пару недель сёстры освоились. Как выяснилось, дверь при входе в квартиру вела в закуток, где прятались две комнаты семьи художника Александра Викторовича Маравова. Его имя было известно в Тамбове, продолжатель традиции передвижников. До революции ему с женой Еленой Николаевной, красавицей польских кровей и с сыном принадлежала вся квартира – В восемнадцатом их уплотнили, оставив две комнаты. Еще две комнаты были заняты въехавшими в процессе уплотнения некой Александрой Маркеловной с мужем и семьей Трищенко, или, как выражалась Дарья Соломонна, Трищенок. Глава семьи Трищенок служил в какой-то советской конторе. Был толст, пузат, ходил по квартире в майке. Его жена, невыразительная женщина, работала тоже в конторе, а годовалая дочь оставалась днем под присмотром полуслепой бабушки. Единственная дверь на правой стене длинного коридора вела в огромную главную комнату квартиры, служившая при Мораловых, видимо, залом, а теперь заселенную семейством Хесинах, состоявшим из Дарьи Соломоновны, ее мужа Анатолия Марковича и их детей, 18-летней красавицы Ревеки или Рива и 15-летнего Соломона. Третья дочь Хесинах, Маня, жила отдельно где-то в Мариной роще. Все, въехавшие в процессе уплотнения, были людьми с характером и твердыми намерениями отстаивать каждую пять доставшихся им коммунальной территории. В квартире царило семейство Хейсиных, вызывавшее у Марауовых сдержанную неприязнь, а у трещинок трепет. Хейсины приехали из Смоленска, который до войны входил в черту оседлости. Держали они там до революции гостиницу на окраине города – Дарья соломоновна крепко поставила дело, успевая быть и кухаркой, и горничной, погоняя мужа, держа на подхвате Маню, но всячески оберегая от работы любимецу Риву. В Москве Анатолий Маркович получил место в тресть столовых, Дарья соломоновна сидела дома, опекая Риву, которая посещала какое-то училище, и Соломона, готовившегося поступать в химико-технологический институт. В Москве был почти такой же голод, как и в Тамбове. Дарья Соломоновна изредка жарила на кухне вонючую рыбу, добытую мужем в недрах общепита, а в основном обитатели роскошной квартиры на Ржевском сидели на хлебе и картошке, не брезговали оладьями из картофельной шелухи на пустом масле, редко разжевались пшеном. Дарья Соломоновна научила Катю и Милку варить кулеш. Суп из пшена на воде, куда следовало добавлять, если есть картошку и постное масло. Дарья Соломоновна все приговаривала, что если его забелить молоком, а лучше сметаной, то пальчики оближешь. Но молоко и сметана, похоже, тоже остались в прежней жизни. Сохраняя сложный нейтралитет семейством Хейсиных, сестры тут же сдружились с Маравовыми. Те жили в страхе ожидания трещинок или еще более красочных персонажей, подобных тем, что встречались теперь на улицах, в конторах, магазинах, составляя, собственно, новую популяцию. После обучения в Академии художеств, жизни в Италии, Франции, дружба с поздними французскими импрессионистами, после успехов Александра Викторовича по продвижению нового, реалистичного, но одновременно дышащего светом и воздухом искусства в России После признаний даже наград, полученных им от советской власти за потребную новой эпохи, при этом весьма недурную картину о волосном ЗАГСе, которую Союз художников намеревался поместить в Третьяковскую галерею, после всего этого оказаться заточенным в двух комнатах за дверью, ведущей в остальную часть их собственной купленной в 1913 году квартиры, которую заселяют особи, подобные трещинкам, Это плохо укладывалось в голове Моравовых, и к вселению трех тамбовских дворянок, образованных и деликатных, они отнеслись как к счастью. Костя, обустроив сестер, с головой ушел в работу в Московском институте технологии производства цветных и благородных металлов с причудливым названием «Гинцветмет». Входил он в разные комиссии при наркомате тяжелой промышленности, имел несколько патентов на производство каких-то сплавов, дружил с профессурой и академиками института, знал самого Орджоникидзе. Несмотря на занятость, частенько забегал проведать сестренок. Горевал, что те живут в нищете, голодают. Украдкой от жены Муси подбрасывал им крохи от своего наркомовского пайка. И непременно был улечен в этом Муси – ворчавшись, что сестры сели им на шею, а они сами не доедают. Барышни на Мусю не обижались. Маруся относилась к жене брата со свойственной ей сдержанностью, а Катя и Милка, две души нараспашку, любящие все и вся, приняли Мусю безоговорочно, не задумываясь ни о ее характере, ни о беспородности хохлушки из украинского местечка. Катя и Милка относились к миру как к данности, созданной для радости. Худенькая Катя полненькая Милка, обе маленького роста, в отличие от трех высоких старших сестер, излучали безмятежное согласие со всеми. Безоговорочно приняли верховенство Дарьи Соломоновны на кухне, не сплетничали о сидевшей на шее у родителей красотки Реве, вспоминали резоньку, вздыхали, перечитывая письма о Толе, но они погружались в раздумья и воспоминания, а больше заботились о хлебе насущном, о том, чтобы вовремя вымыть полы и не прогневать Дарью Соломоновну. Вскоре приехала шурк Старикова, которую поселили в сыроватой угловой комнате. Они с Марусей устроились преподавателями по классу фортепиано в Государственное музыкальное училище, созданное еще в конце прошлого века усилиями пяти сестер Гнесиных и прославившиеся на всю Россию. Руководили им теперь две младшие из сестер, Елена Фабиановна и Ольга Фабиановна Гнесины. Они мгновенно оценили дар и уровень подготовки Маруси и Шурки. Еще бы школ Старикова, лучшего педагога России. Взяли они в училище студентками и Катю с Милкой, и даже выхлопотали им стипендию. Маруся непонятным образом умудрилась приобрести кабинетный рояль, который грузчики, повернув на папа и чертыхаясь, полдня тащили на шестой этаж, а затем проносили боком по коридору. То, что на рояль пришлось потратить все имевшиеся у сестер деньги, и даже занять что-то у Мараовых, сестер не смутило. Счастье от того, что Марусе удалось найти инструмент, было сильнее чувства голода, преследовавшего их в Москве не меньше, чем в Тамбове. Их жизнь с каждым днем казалась им все прекраснее. «Милуша, Катя, Марусе, невероятная удача! Достал вам отрез сатина, смотрите!» Костя прибежал с покровки на Ржевский. «Костя, в цветочек, какое чудо! Милка, смотри!» Тут хватит на два платья. Милка, помимо всего прочего, научилась у Лизоньки шитью. Какое счастье, что мы привезли с Тамбова мамину швейную машинку. Да уж, новый зингер мы вряд ли смогли бы купить, да и не нашли бы. положим нашли бы, теперь же НЭП, в коммерческих магазинах все найдется. Но купить, конечно, не смогли бы. Катя, тут только два платья выходят, три никак. Как три не выходят? Что же делать? Катя, три никак не получится, сама посмотри. Да... «Значит, два тебе и Маруся». «А тебе?» «Нет, так не годится. Тебе платье нужнее, чем мне. Ты только и делаешь, чтобы утром подмышки штопаешь». Маруся сидела с книгой на узеньком, жестком, пузатом диване, читая книгу и не мешая сестрам обсуждать, кто может обойтись без платья. «Катя, а если поперек раскроить?» «Как поперек? Коротко будет. Нам с тобой не коротко, мы маленькие. А Маруся, придумаем какую-нибудь обурку, или я крючком кружевную планку свяжу». «Мы ее по талии пустим». «Правильно. Как я тебя люблю, милка. Ты всегда найдешь выход». «Ну что, поделили платье?» Костя с усмешкой вошел в комнату, неся чайник. «Марусь, чай завари, что ты сидишь? Как у вас с деньгами?» «Ничего, Костя. Маруся двух новых учениц нашла. Мы почти расплатили с Силиной Николаевной за рояль. Пшено и картошка у нас пока есть, есть масло полстное. Даже иногда молоко покупаем на Никитской в коммерческом. Маруся что-то кашлять стала». «Маруся, ты чай в конце концов заваришь?» Костя вытащил из кармана пиджака маленький кулечек из хрустящей пергаментной бумаги. «Вот, с премией купил. Только Мусе не говорите». «Печенье, настоящее курабье! Костя, миленький, давайте все срочно пить чай!» Катя радостно доставала из подоконника буфета, у сестер не было чашки с блюдцами, позолоченные ложечки, тамбовское наследство. Маруся отправилась на кухню, ставить чайник. «Костя...» сообщила за чай Милка. «Меня в оркестр берут, представляешь? В самой консерватории. Деньги не такие уж большие, но все же... А главное, там прекрасные музыканты». «Деньги», — произнесла Катя. «Так хочется сыра. Помнишь, Милуша, наш базар? Непременно со следующей стипендии надо купить сыра. Костя, а правда, что скоро карточки отменят, и хлеб можно будет по государственной цене покупать? Правда. И совзнаки отменят, снова года ведут червонцы». «Червонцы, как при царе?» — Катя перевела взгляд на Милку. «Милка, ты мне не ответила. Помнишь, как мы на базар после гимназии ходили?» Катя задумалась. Какой был базар в Тамбове? От Тамбова у них остались только инструменты, швейная машинка. Нет, не только. Вот мамин сервиз на столе, ложечки позолоченные. Две чашки, правда, с трещинами, но разве в этом дело? В доме на Дубовой отец держал стопку червонцев в столе и выдавал им с Милкой монетки, отправляя их по утрам. «В классы. За эти монетки на базаре можно было купить столько всего, и сыры и киты, и орехов, скоро опять будут червонцы». Они представлялись Кате прежними хрусткими продолговатыми купюрами с двуглавым орлом. Жаль, что не будет золотых монет с портретом царя, с бородой, такой похожей на отцовскую. Вряд ли такие появятся, но станет вдоволь молока, снова можно будет покупать киту, орехи, все наладится, а Оля все предрекала катастрофу». Ну, у нее характер непростой, а скоро все станет по-прежнему, и даже Оля поймет, что ошибалась. На Тамбовщине крестьянское восстание только что было. Не только у нас, по многим областям прокатилось. Все, пора заканчивать с проторазверсткой. Никто не хочет работать бесплатно. Костя не замечал, что Катя не слушает его, погрузившись в воспоминания о червонцах, орехах, об их Тамбовской, исполненной столько прелестей, жизни. «Восстание? Костя, что ты говоришь?» воскликнула мелко «А что, Таня, Оля? Мы давно от них писем не получали». «Они в порядке. Таня натерпелась, конечно, страху, когда антоновские банды в Кирсанове и в край Салтыковки шуровали. Но обошлось. Николая Васильевича не тронули». «А Таня тебе пишет?» — очнулась Катя от своих мечтаний. «А нам почему нет? Последнее письмо было месяца полтора назад. Чурбакову поставили личный телефон. Я им иногда звоню, когда в наркомате по делам случается бывать». «Телефон?» — ахнула Катя. «Двадцать второй год на носу, скоро Рождество. Как жаль, что теперь его не празднуют. Непременно приходи вместе с Мусей к нам на Новый год, слышишь? Шурка будет играть, мы с Милкой тоже. Но расскажи нам про Таню, что она? Как Тамарка, племянница наша? Наверное, совсем барышня, 8 лет уже». Таня стала совсем барыней, я это по голосу слышу. «Чурбаков в больнице теперь главный хирург, и хирург-гинеколог, светила. Таня весной собирается в Москву». Таня с ним приедет, Тамарку привезут. Катя забыла свою минутную грусть, засветилась радостью. Как им понравится наша квартира. Жаль, что они ненадолго приедут. Таня могла бы с нами пожить, правда, Милуша? А Чурбаков все такой же картежник? У Милки, как и у Кати, был свой особый ход мыслей. Костя, ты не знаешь, в Херсанове есть общество преференсистов для него. Нет, Катюша, Таня не захочет у нас пожить, не оставит она мужа. Одного надолго определенно не оставит определенно не оставит», — снова вздохнула Катя. «Если бы можно было сделать так, чтобы и Таня с Чурбаковым, и Оля с мужем, с каким именно мужем, неважно, если бы все они жили тут, в Москве, в доме, в комнате, скажем, трещинок, они бы радовались зеркальному вестибюлю, лифту со скамьей красного бархата, у них было бы спокойно на душе». «Маруся, ты не будешь сердиться?» Катя умолеюще посмотрела на сестру. Ты не любишь несерьезную музыку, я знаю. Можно мы с Милушей один только разик на твоем рояле сыграем романс? Костя, давай споем все вместе. маруся не говори, пожалуйста, что это пошло. Помните, как мы в имении у реки пели? Ночь светла, над тихо светит луна, И блестит серебром голубая волна. К тебе грезы лечу, твое имя шепчу, Милый друг, нежный друг, о тебе я грущу.